Эпилог. Уснула. Выходя на крыльцо и наблюдая, как красное большое солнце Стикса опускается за западный хребет, произнес Ампер. Требовала, чтобы я рассказал ей сказку, пришлось уступить. Рина, сидящая в плетеном кресле и любующаяся закатом, обернувшись, посмотрела на мужа. «Дай угадаю, про злое чудовище, которое папе нужно убить, чтобы найти для всех нас дом?» Ампер уселся в соседнее плетеное кресло и, взяв с грубого самодельного деревянного стола стакан с виски, посмотрел на жену. «Почему она не просит меня рассказывать другие истории?» «Потому что их рассказываю ей я. О принце из далекой империи и заколдованной простой девушки, О походе на далекий восток за тайнами Стикса. Кстати, нужно подумать и притащить из рейда еще одну машину, какую-нибудь легковушку, чтобы возить ее в школу. «Неужели ей уже шесть?» – спросил Ампер, глядя на блондинку, которая за эти годы не постарела ни на минуту. «Да, милый, Дарине уже шесть». Рина улыбалась, смотря на него. Вдруг ее лицо стало серьезным. Игорь звонил, сказал, что стартуем завтра в восемь. «Я знаю», – ответил Ампер, отбросив веселость. Филин уже спит, решил пораньше лечь перед рейдом. «Оружие готово», – продолжила блондинка. «Машина заправлена. Ольга Николаевна приедет часов в семь». Ампер снова кивнул, бросив взгляд на долину. Там, в центре, километрах в сорокатых дома, расположен большой городок, который населяют около десяти тысяч человек. Он опоясывал древний замок, которому стукнуло почти триста лет. Его основали первые поселенцы Вечной Долины. Некоторые из них до сих пор живы и возглавляют совет, который решает насущные вопросы. Когда амперы и остальные явились сюда шесть с половиной лет назад и получили участок земли, пришлось сильно поднапрячься, чтобы построить тут дом. Но оно того стоило. Здесь никогда не пахнет мертвечиной. Ни один зараженный, даже всемогущий скрэббер, не может прорваться сюда через заставы в горах. Здесь нет муров, здесь нет всего того, что делает Стикс уродливым и беспощадным. Но городу нужно есть, городу нужно пить живец, обороняться. И выходят команды рейдеров в большой мир, чтобы добывать стройматериалы, продовольствие, оружие, спораны, горох и жемчуг. Вот и завтра их ждет плановый рейд в долину костей. Так называют отрезанный от большого мира кусок стикса, где загружается несколько крупных городов. Около десятка средних. Много всего нужно долине. Они молча допили то, что было в стаканах, и ушли в дом, плотно закрыв массивную дверь. Утром, как всегда, Ампера разбудила поднимающееся над восточными горами солнце. Рина еще спала, укрывшись шерстяным одеялом, а он смотрел на оранжевый диск и вспомнил песню, которая привела его сюда. Ходит по свету легенда о том, что в доме Том счастье живет. Идите за счастьем, найдите тот дом, у которого солнце встает. Все сбылось, как в этой песне. Дом, семья, счастье. Нет ничего невозможного даже в Стиксе. Нужно только ставить цель и идти к ней. Идите за счастьем, найдите тот дом, у которого солнце встает. Пропел он тихо и пошел умываться. Через час приедет нянька. Филин уже наверняка встал и чистит автомат, проверяя снарягу. Странно, несмотря на прозвище, Ленька-младший Жаворонок, в отличие от его приемных родителей. «Для него это первый рейд, первый, как для полноправного члена второго мародерского отряда, куда он был зачислен, как только ему исполнилось 17. «Пора?» – сонно спросила Рина, слегка приподнявшись на локте и глядя на Погорелого. Ампер залюбовался золотом волос, в котором запутались яркие солнечные лучи. «Да, милая, пора. Нас ждет Стикс». Владимир, июль-сентябрь 2021 года. Читал Фан-12